Проходя мимо них, Монг двигался с особой осторожностью. Он уже знал наперечет все скрипучие половицы и старался не наступать на них. Петр лежал рядом со старой шимпанзе, заботливо обнявший его.